Рохан, все это время не расстававшийся со строгатором, заметил беспокойство Хорпаха, которое ему самому вначале показалось безосновательным. Он считал, что отсутствие связи можно объяснить особыми экранирующими свойствами грозового фронта, однако физики выражали сомнения в возможности образования такого мощного слоя ионизированного воздуха. Около шести буря утихла, но связь установить не удалось.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 В первый момент всем показалось, что туча движется навстречу летящей машине, но это был обман зрения. Просто летающая тарелка приближалась к странной преграде. — ЛТ-4 к базе! Мне подняться над тучей! Прием! — послышался сдавленный голос пилота. Через мгновение астрогатор ответил. — Первый к ЛТ-4! Задержись перед тучей! — ЛТ-4 к базе! «Останавливаюсь!» — сразу же ответил пилот, и Рохану показалось, что в его голосе прозвучало «облегчение».